Глава седьмая. Бам! Скакущего впереди меня всадника, кажется, это был кто-то из братьев и Чиру, вдруг буквально сдуло со скакуна чем-то вроде смазанного вихря. Поломанный куклой он покатился по мягкой траве, но как ни странно, уже через секунду был на ногах, громко озаряя лес трехэтажным матом. Где-то поодаль раздался трубный рев, и тут же земля вокруг вскипела и стругнув на свет множество небольших размером собаку существ. Облеченных в черно-красные панцири, а между стволов замаячили огромные темные фигуры. Аза, Гудул, откуда здесь рой Анхеров? – скричал Ичиру, и в его голосе я вдруг услышал нотки страха. Страха у демона. Еще пару минут назад я рассмеялся бы, представив такое, но глядя, как вдруг сломалась наша ковалька, глядя на вздымающихся на дыбы скакунов растерянных охотников. Мне стало не по себе. Да, я знал, что вышево очень сложно убить. Даже утопив нас в раскалённой лаве, нельзя было ручиться, что та субстанция, что заменяла нашу душу, растворится в небытии. Но чёрт побери, страх это такая противная штука, что легко перебивает любые логические выкладки. Он хуже армии врагов, нападает из-под тишка, разжижает мысли и тело. глядя, как колышущимся ковром наползают черно-красные твари, а из-за широких стволов выступают мрачные фигуры, я застыл, натурально не в силах пошевелиться, а мои товарищи, что ещё несколько секунд назад были полны уверенности и силы, сбились в растерянную кучу, и даже Мамору, который только что вёл Кавалькаду к новым сражениям, задравленно оглядывался, лихорадочно шаря взглядом в поисках пути к наступлению. как на зломы находились в влашении, откуда невозможно было быстро выбраться. Дичь. А охотники внезапно обернулись дичью. С раной рой с ран и ханхеров вдруг открыл охоту на шайку сопливых демонов, что возомнили из себя великих охотников. Мамору твою мать, сделай что-нибудь, крикнул я кузену, но тот лишь вертел рогатой башкой. Благо в таком оцепенении оказались всё-таки не все. Спешится в круг. Закричал Нобу и первым сверзился со своего чудища. Мамору, аха, клинки на голо, Ичира, Кама, защиту, Кера, оставайся в седле, прикроешь нас с высоты. И все завертелось. Не знаю, почему Нобу решил, что на своих двоих демонам будет с подручней, но уже вскоре мои неожиданные товарищи по оружию сформировали подобие строя, упершись одним флангом в морщинистый ствол баабаба, а другим в каменистый склон лощины. Да. Боевым опытом среди моих товарищей обладал только Нобу, но каждый демон прирождённый воин. С какой стороны у секиры рукоять, они узнают ещё в пелёнках. Плюс ко всему, нынче никто уже не помышлял об ограниченных в вооружениях. Демоны разворачивали магию, набрасывая друг на друга щиты и вызывали боевые чары. Всё это перестроение заняло от силы секунд 30, по истечению которых прибой с чёрно-красных спин ударил по нашей шеренге. Заметнулись мечи и секиры, блеснула магия, по ушам ударил резкий бамк. Как же это страшно! Неумолимый вал разъявленных пастей и рогов и костей, казалось, вот-вот поглотит нашу отнюдь неотважную в этот момент кучку. Я разряжал ставший вдруг таким родным лук в гущу врагов. Но эти потери были просто каплей в море. И ведь мелкие гады были только половиной беды, ибо скоро к нам доковыляли огромные косолапые фигуры. Они были похожи на несмешные карикатуры на высших: несимметричные рога, перекошенные пасти, выкоченные буркалы, чёрно-бурая, покрытая струпиями шкура и безобразные костяные маски на месте лиц. Брр. Ну и уроды. Древний агал мудах с ужасом в голосе воскликнул один из братьев Аха. Я вопросительно взглянул на колдующего поблизости Ичиру, на что тот лаконично ответил: "Нам пиздец, Кера". Готовься к чану. К чему? переспросил я, но пухлому демону было не до дурацких вопросов. В его руках вдруг запалыхал сиреневый огонь. Он воздел очи к небу, будто молясь об успехе, и резко нагнувшись, выплеснул его на покрытую мягкой травой землю. "Сата, защиту!" крикнул маленький демон брату. Тот в ту же секунду скинул руку с зажатым в ладони амулетом, и нас окутало серебристое свечение, а я вдруг ощутил себя как в аквариуме. Звуки угасли, свет притух. По коже табунами побежали мурашки. Бам! Взрыв ударил по ушам даже сквозь защиту, но эффект от этой магии оказался до обидного слабым. Старательно обойдя наши ноги, пламя набросилось на надвигающихся тварей, но угасло, обгладав буквально пару рядов. В тот же миг защита исчезла, а я понял, что сейчас последует ответка, и что-то подсказывало, что она будет много более смертоносной, чем магия и чиру. Две перекошенные фигуры, издав тоскливоевой вой, синхронно возделили лапы. Воздух дрогнул от созываемой ими силы, и чиру пошатнулся, будто из него высысали половину крови. Мамору и остальные жутко побледнев, припали на колено. Но на мне почему-то всю общая слабость никак не отразилась. Зато отразилось другое. Я буквально задницей почувствовал смерть. Сраные анхеры, коих демоны еще называли древней. готовились не просто показать нам куйский нумать, а хотели прямо так и нас замочить. В мгновение и меж их рук заболтыхались чёрные кляксы. Смертоносная магия была готова вот-вот сорваться с цепей, чтобы нас сожрать, а я, не знаю, то ли потому, что я слабо представлял, что такое рой ангелов и древний, то ли ещё почему, но когда вражеская магия уже начала истекать, чтобы вгрызться в нас холодными зубами небытия, Я недолго думая разрядил лук прямо в одну из полощущихся чёрных клякс. Силовая стрела помчалась как молния. Бам! Жуткий взрыв потряс холл. Чёрная марева растеклось клочковатым туманом, как если бы я пробил наполненный водой пакет. Закрученные и протуберанцы щупальцами осьминога раскинулись во все стороны, пожирая всех, до кого могли дотянуться, а сам древний с жутким криком рванул куда глаза глядят. Тума о словно кислота разъедала его плоть. Куски мяса вперемешку с клоками шерсти падали на землю, обнажая белоснежную кость. Твою же мать! Какое отвратное зрелище! Вдруг скрутивший живот спазмом, чуть было не вывернул меня наизнанку. О, через Лаганеша! Он его завалил, воскликнул кто-то позади меня, и тут же этот крик поддержали другие демоны. "Хари орать! Мачки козлов!" взревел я, призывая товарищей к битве. Хотя разрыв чёрной магии и выкосил центр боевого порядка Короя, Второй Древний всё ещё был почти цел и невредим. Из-под его костяной маски рвался крик, а вокруг сжатых кулаков полоскалась магия. Множество черно-красных трупиков устилало склоны лощины, но ещё больше ублюдков с визгливым тявканьем продолжало накатывать на нас. Но что-то неуловимое поменялось в этой битве. Неуверенность ушла из моих товарищей. Секиры и мечи взметнулись с неумолимостью лезвий газона косилки. Мамору вдруг попёр напрямую к оставшемуся древнему, а тот больше не медли спустил свою магию на моего брата. Да и силы, конечно, прошу, – скричал Мамору. На какое-то время мне показалось, что смертоносная магия сейчас поглотит его. Скрича,в краснокожий демон скинул меч, тот час окутавшийся красноватым свечением. Мне вдруг послышались далекие боевые рога и звон стали. Трубный рев атакующего войска и крики умирающих. Бог пришел на помощь своему последователю. Меч срезал черную магию, словно покрывала. Мамору прыгнул и пылающий багровым клинок опустился на противника, перерубая разом и скинутые руки и шею ублюдка. Ё-моё, да чего это было красиво! Картина достойная голливудской виртуалки. Тут же мелкие твари, что валом перли на наши мечи, звыли тоскливым воем и бросились на утёк. Лишившись своих предводителей, которые испаивали рой своей воли, он рассыпался, как карточный домик. Кому рассказать, что несколько сопливых юнцов завалили двух древних, не поверят, выдохнул Нобу, тяжело опираясь на меч. Удача и благословение богов сегодня коснулись нас. Пафосно отозвался Мамору, всё ещё в шоке от касания бога. На что я хмыкнул, что-то не показались они мне особо опасными. Братец только раскрыл рот, чтобы мне ответить, но внезапно ответ пришел оттуда, откуда его не ждали. Вам неимоверно повезло, щенки! Благодарите богов и удачу, что живы! Криплый насмешливый Бас заставил нас резко вскинуться. Маморо и Нобу взметнули мечи, а братья Аха и Кира. Я же не имел сил даже натянуть лук и потому просто обернулся. В метрах десяти от нас. У обожжённого магией дерева стоял высокий демон в раньёном доспехе. Его морда была закрыта глухим забралом, но кованная маска не могла скрыть огромных закрученных рогов. С плеч спадал тяжёлый, подбитый пушистым мехом плащ. Над плечом, покачиваясь в воздухе и сверкая горящим багровым взором, висел отвратного вида мелкий демон. "Спасибо, господа, что сделали за нас грязную работу. Мы преследовали этот трой от самого Агариба. Насмешливо поклонился он, звякнув шпорами, и вдруг рявкнул: "А теперь пошли на хуй отсюда, пока я не рассердился". В подтверждение веса его слова из зашероченного ствола дерева вдруг выдвинулась целая шобла закованных в тяжёлую броню демонов. Они восседали на огромных тварях внешним видом схожих с волками, тоже отродье теней. "Твою мать, это явно были войны" Огромные и устрашающие, схожие своими габаритами с гвардейцами в цитадели, даже Мамору едва дотягивало до плеча самому низкорослому из них. Это были настоящие псы войны, а не молодые щенята, как мои товарищи, не говоря уже обо мне. "Усиськи гакоцы", промелькнуло в голове святотатственное ругательство, которое, впрочем, здесь твердил каждый второй высший, и я словно во сне сделал шаг вперёд. Сплюнув в тягучую слюну и едва разжимая зубы, я процедил, наполнив каждое слово максимальным количеством презрения, кое я только сумел из себя выдавить. Что за кусок говна стал на пути наследнику сегменции Димовент? Фигура высокого демона качнулась, и я физически ощутил его гнев, вмик воплотившийся во что-то ужасное и смертоносное. Воздух скипел от магии. Клянусь, Незнакомец собрался стереть меня в порошок, не взирая на титулы и родословную. Мысленно я зажмурился, но в реальности ни на миллиметр не отвёл взгляд от тёмного провала, его забрала, в котором, подобно бушующему океану или звёздной плазме, кипел гнев. Но вдруг возле его руки, что уже сжимала рукоять меча, возник маленький юркий демон и что-то принялся тихонько на шёпотать своему господину. Кто бы ты ни был выше, не стоит искать неприятностей в такой близости от нашей сегментции. Стал рядом со мной Мамору, но неожиданный гость никак не отреагировал на его слова. Эта минута показалась мне вечностью. Мир за мир на кончике меча. Я чувствовал за спиной мрачную решимость моих товарищей, что не убоялись роя и теперь готовы были схлестнуться хоть с самими богами. Хм, про богов я, конечно, хватанул. Но ощущать такую поддержку было неимоверно приятно. Но вторая смертельная опасность за полчаса это слишком. Ещё пару наполненных смертью мгновений, и вдруг высокий демон и вся его братва просто испарились. Вот они стоят, готовясь раскатать нас в тонкий блин, а вот воздух с хлопком врывается в освобождённое их телами пространство. Я растерянно оглянулся на Мамору, но тот только и смог вымолвить, что твоя удача, Кера, Размером с линкор Агорейцев. Трена его знает, кто такие эти Агорейцы, но, видимо, она и в самом деле была велика. А мне он нравится, а Мая и остальные нашим, нашим тоже. О сиськи гакодцы, Мамору, ты не видишь, что он тупой как пробка? Сказать черному кусок говна, да легче самому сунуть голову в петлю. Он смел, отважен, и у него стальные яйца. Что ещё нужно для наследника? Ну, а то, что у него нет мозгов, а у кого они есть в его возрасте, и разве это плохо для нашего дела? Ты прав, братец. В нашем случае наличие отваги и отсутствие мозгов это скорее плюс. Всем легче им будет управлять. Но расслабляться рано. Какого чёрта он попёрся к этому тупорылому даудаку, да ещё и в компании с рафинированным сынком дядушки Кацу? Это твой косяк. Ты должен был не отступать от него ни не на шаг. Старый пердун только и ждёт любой нашей оплошности. Я думаю, что сейчас проблема не в дядушке. Маас, вот кто проблема. Ублюдок получил слишком много власти, и пока над ним простёрта тень Анаяку, мы ничего не можем с ним сделать. Пусть насчет дряхлого урода думает маменька. У тебя другая задача. Не волнуйся за меня. После сегодняшнего мы для Кира стали ближе отца. Но вот ты могла бы взяться за него с другой стороны. Я видел, как он на тебя смотрел сегодня. Ха-ха. Если ты облажаешься, то придется в дело вступать мне. А теперь проваливай. У меня еще масса дел. Что у тебя не найдётся времени для своего любимого братика? Смотри, у меня уже стал. Убери, придурок. Да ладно, а Майя, он уже соскучился по твоему язычку. Я была пьяна, а теперь пшёл вон, пока я тебе его не отрезала. Кажется, вы забыли обо мне, уважаемый господин наследник. Проскрежетал господин Тэнк. Высокие и тощие, как цапля, Он нависнул надо мной во весь свой двух с половиной метровый рост. Костистое лицо, состоящее, кажется, из одних углов, не выражало ничего, так же как эльдистые голубые глаза. Но от этого взгляда становилось поистине жутко. И хотя за последние дни я каких только страшились не насмотрелся, этот демон внушал страх одной лишь вежливостью. Черт подери, как я мог забыть об уроке фехтования! Долбаный братец был вчера столь нахрапистый и убедителен, что у меня совершенно вылетело из головы утренний урок. И что делать? Тот ещё демон молчал, ожидая ответа на риторический вопрос. А я? А я вдруг позволил себе рассверепеть. Вернее, попытался это сделать. Потому как сверепеть, находясь один на один с подобным хреном, казалось верхом дурости, но за сегодня я уже столько натерпелся. Я вызову вас, когда сочту нужным, процедил я сквозь зубы. Думаю, мой отец платит вам достаточно, чтобы это вы подстраивались под моё расписание, а не я под ваше. Ха. Должно быть, Тэнк просто опешил от подобной наглости, хотя внешне это не проявилось никак. До скорой встречи, господин наследник, сказал он и ушёл. Чёрт, прозвучало зловеще. Но на самом деле, оно и к лучшему. Ибо план, что не так давно только оформлялся в моей голове, нынче приобрёл законченную форму. А ежедневные занятия только мешали бы его исполнению. Надеюсь, только господин Тенк не прирежет меня как-нибудь ночью, посчитав нанесенное оскорбление слишком уж сильным. Что ж, увидим. А теперь мне нужно лицезреть Мааса. Но сначала ванна, смыть себя под кровь и остатки липкого страха, в кои я окунулся во время охоты.